Глава тридцать шестая. Лори. День близился к вечеру, а Рейн так и не вернулся, поэтому мне пришлось коротать время в компании Харда. И если еще несколько часов назад, после нашего жаркого перемирия в саду, я на него злилась, то теперь мои губы все чаще и чаще расплывались в улыбке. до чего же болтливый мне достался дракон!» Уже целый час я лежала на постели, бездумно смотрела в потолок и ждала возвращения Лиса с охоты, чтобы рассказать ему о письме, а еще слушала речи одного чешуйчатого ловеласа, что разлегся рядом, вытянув ноги. Харт болтал безумолку о деле, о себе, обо мне, о нас. Засыпал меня вопросами быстрее, чем я давала на них ответы. Когда в комнате наконец воцарилась долгожданная тишина, я закрыла глаза и начала мысленный отсчет. Лори, раздалось в тысячный раз, и я устало усмехнулась. Да уж, кто-то продержался всего минуту. Что? А если у нас родится девочка, как мы ее назовем? Мы еще с именем для мальчика не определились. Я рассмеялась. Я настаиваю на имени Кристиан. «Мне не нравится». «Вообще-то наследник мой, значит, и имя буду выбирать я», — напомнил горделиво Харт. «Вот и рожай сам себе наследника по имени Кристиан». Моя улыбка стала еще шире, и, приоткрыв глаза, я посмотрела на Харда. Он выглядел очень недовольным. «Хорошо, я готов выслушать твои предложения», — произнес он нехотя. «Я предлагаю назвать сына Алир-Балир-Хер», — заявила я издевательски. И лицо моего супруга исказило гримаса отвращения. «Как?» — переспросил он глухо и нервно сглотнул. «Алир-Балир-Хер — чудесное имя, я считаю, драконье, мужественное. В семье мы будем называть его Алир, а когда он подрастет, и ему, как и тебе, понравится вторая часть его имени, то пусть пользуется им». Харт быстро сел на постели и посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Я едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. «Мой сын не будет носить такое имя». «Будет, либо рожай его сам». «Я не хочу, чтобы моего сына назвали Балихером. Он может использовать полное имя». «Лори...» Харт схватил меня за руку и притянул ее к своим губам. «Я прошу». Не порть жизнь еще нерожденному ребенку. Ты же его будущая мать, в конце концов. А может, это имя, наоборот, его прославит?» Только Харт открыл рот, чтобы возразить, как в дверь спальни негромко постучали. Не успела я крикнуть «Входите!», как, приоткрыв дверь, в комнату прошмыгнул лис. На его темно-фиолетовом наряде для охоты красовались магические частички голубого цвета, так называемая «кровь иллюзорных магических существ», которых для такого развлечения создавали маги. Драконы предпочитали охотиться на таких мифических зверушек прямо в воздухе, а люди и магия — с помощью магических стрел. И, судя по количеству магической пыльцы на костюме лиса, он весьма преуспел в этом деле. «В воровском квартале не учат манерам», Возмутился Хард, недовольный резким вмешательством. «Все нормальные люди входят в комнату только тогда, когда им разрешили это сделать». Лис даже не взглянул на Харда. Вместо этого он уставился на меня и взволнованно произнес. «Лори, нам надо поговорить, срочно!» «Утром зайди», — заявил с едкой ухмылкой Хард. «Не видишь, мы с женой уже в постели лежим». «Она тебе не настоящая жена!» — саркастично парировал лис, дразня дракона. «Это ты так думаешь!» — таким же саркастичным тоном объявил Хард. «Мы с Лори любим друг друга и уже даже выбрали имена нашим детям». «Заткнитесь оба!» — фыркнула я и быстро поднялась с постели. Харду мой жест не понравился, а вот лиса повеселил. «Мы кое-что узнали», — заявила я другу, стараясь не обращать никакого внимания на зрительную войну, что вели между собой эти двое. «Я тоже», — резко объявил Лис, не позволив мне договорить. «Пусть он уйдет, и тогда я расскажу». Харду, разумеется, это предложение совсем не понравилось. Сощурив глаза, он уставился на своего соперника и с ухмылкой объявил «А драконьим хвостом по лисьей мордочке случайно получить не желаешь?» Лис, словно следуя правилам этой невидимой дуэли, тоже сощурился. «Я не буду говорить при нем, Лори. Пусть он унесет отсюда свою мерзкую чешуйчатую задницу». «А откуда уверенность, что она мерзкая? Неужели рассматривал?» — потешался Харт. «Успокойтесь оба!» Рявкнула я и наградила этих забияк суровым родительским взглядом. «Харт останется», — добавила чуть тверже. «Вообще-то мы все заинтересованы в удачном исходе дела». Харт победно улыбнулся и показал Лису средний палец, за что тут же был удостоен от меня несколькими ударами подушкой. «Рассказывай!» Я воинственно повернулась к другу, продолжая держать в руках свое перьевое оружие. Сегодня во время охоты я увидел нечто странное, Лори. Лис вмиг стал серьезным. «Ты о чем? нахмурилась я, аккуратно присаживаясь на край постели. Я погнался в лес за магической ланью, и мою лошадь вдруг что-то испугала. Она выбросила меня из седла, и я повредил ногу. Я уставилась на ноги лиса, выискивая следы травмы, но он поспешил добавить — Меня уже подлотали маги, но тогда никого поблизости не оказалось. Все умчались далеко вперед, понимая, что близится вечер и мою пропажу могут заметить не сразу. Я соорудил из палки трость и медленно поковылял в сторону поля, где начиналась охота. Ближе к делу, раздраженно протянул Харт, никто тебя жалеть не собирается. Я оглянулась и стрельнула в супруга угрожающим взглядом. Харт очаровательно улыбнулся и спешно показал, как закрывает рот на невидимый замок и выкидывает ключ. «Когда я в очередной раз присел, чтобы отдохнуть», — продолжил спокойный лис, — «то увидел парящего над верхушками деревьев золотого дракона. Это был Геральд Хансен. Он приземлился за небольшим склоном, и сперва я был уверен, что он увидел меня и сейчас поспешит мне на помощь. Но, прождав несколько минут, я понял, что он так меня и не заметил. Поэтому решил сам выползти на верхушку склона. И увидел, как он справляет нужду в кустах. Несмотря на недавний жест, Хард и не думал замолкать. Прямо за склоном располагалось небольшое полуразрушенное строение, которое невозможно увидеть с дороги, продолжил лис, демонстрируя Харду средний палец. Лесная заброшенная хижина без окон и дверей, покрытая мхом и спрятанная за высокими густыми зарослями. Мне показалось странным, что Геральт Хансон явился туда в самый разгар охоты, и я решил за ним понаблюдать. «Зачем он туда пришел?» — поинтересовалась негромко. «Точно не знаю, но он определенно хранит там какой-то секрет, потому что, несмотря на отсутствие двери и окон в хижине...» Туда не так просто войти. Вход запечатан заклинанием. Я нахмурилась и покосилась на Харда. Его веселье как рукой сняло. Он смотрел на Лиса настороженно и серьезно, ожидая от него дальнейших пояснений. Я слышал, как Хансон произнес заклинание, и вход в дом на секунду вспыхнул красным сиянием. Только после этого он спокойно прошел внутрь. «Что он там делал?» Нотки веселья в голосе Харда окончательно испарились. «Понятия не имею, но он пробыл там всего пятнадцать минут, а затем ушел. Когда я захотел войти туда и посмотреть, что он там делал, то не смог. Заклинание не позволило. Но я увидел на полу, заваленном листьями и мусором, вход в подвал. Хансен определенно был там, пожал плечами лис». «Вот только что он скрывает?» Я поднялась на ноги и запетляла по комнате, обдумывая услышанное. В голове снова и снова пролетали строчки из письма Нолы к дяде. «Приезжай срочно, нам без тебя не справиться». «Нам!» — выкрикнула я, обращаясь к Харду, понимая, что мы упустили. Нола писала в письме нам. Нам не справиться. Она и Геральт заодно. «Что?» Непонимающе протянул Лис. «Я быстро поведала ему о письме и о том, что Нола знает, кто мы, но пока не понимает, случайно ли наше появление в ее доме». «Что она имела в виду под «не можем так рисковать», — рассуждал Лис, «и почему ее так волнует скорое прибытие короля?» «Заговор», — предположил спокойно Харт, поудобнее развалившись на подушках. «Может, они хотят его свергнуть». «Зачем это Геральду? Он же племянник короля, и у него достаточно власти», — возразила я. «Ну, например, ему захотелось власти», — предположил мой супруг. «Вообще рано делать какие-либо заявления, пока мы не узнаем, что скрывает Хансон в лесной хижине». «Но как нам туда попасть?» Харт внимательно посмотрел на Лиса и поинтересовался. «Ты расслышал слова заклинания?» «Абертус валюм...» «А дальше...» Лис замешкался. Я не различил третье слово, но вроде оно оканчивалось на «энто». Дракон задумчиво закатил глаза. Мы с лисом молчали, позволяя Харду спокойно подумать и понять, какое именно заклинание использовалось. «Ладно», — вздохнул шумно Харт. «Ночью прогуляемся туда». «Ты понял, каким будет третье слово?» — уточнила осторожно. «Эм, um, почти». В его глазах промелькнула неуверенность, и это мне совсем не понравилось. «Сразу после завершения бала Маскарада встречаемся возле зеленого лабиринта». «Думаешь, никто не заметит нашего отсутствия?» «Думаю, нет. Сегодня вечером все внимание будет приковано не к нам». Харт загадочно улыбнулся, и это, по правде говоря, меня насторожило. «Доверься, Лория, я не подведу».